Глава 11. Люблю повеселиться, особенно за чужой счёт. Метр гараж. То, что мы движемся в правильном направлении, стало понятно, когда впереди стал ощущаться едва уловимый источник светлой магии, вернее, несколько источников, накрывающих эту часть леса невидимым пологом простого, но очень полезного заклинания. Если бы источник был один, а я не пользовался поисковыми заклятиями собственного изготовления, то скорее всего, не заметил бы его. И нич, если был бы здесь, ничего особенного, наверняка бы не ощутил. Так, лёгкий зуд, напоминающий звон комариных крыльев, или покалывание в затылке, не повлёкшее за собой никаких последствий. У простого смертного подобное прикосновение вызвала бы приступ паники и желание поскорее убраться отсюда подальше. Животные к источнику подобного излучения не подошли бы ближе полусотни шагов. В полосу отчуждения старались не соваться даже насекомые. Тогда как мои звери пролетели её без задержки. Кузнец зомбиоо задача на поскрёб затылок. А я только хмыкнул и почти сразу приметил не свойственные обычным соснам наросты, старательно замаскированные под древесные грибы. Толку от таких артефактов, конечно, немного. Убить или покалечить нарушителя они не могли. Однако на то, чтобы отпугнуть кабана или прогнать позарившегося на молодую тёлку хищника, вполне годились. Но кому могли понадобиться предупредительные амулеты возле старого болота? Следить за тем, чтобы лоси в топь не провалились, или же дети к погосту не рвались. Так до ближайшей деревни-то. Ого-го, сколько топойть. Впрочем, случайных гостей амулеты отваживали надёжно. Концентрация страха возле них была такой, что даже верзила изволил почесаться. Вот вам и проклятое болото. То самое, кстати, куда унесло мою зубище. Придержав призывача и отогнав собаку, я с удвоенным вниманием принялся обшаривать окрестности в поисках второй линии защиты. И не ошибся. Шагов через 100 обнаружилась такая же трёхрядная магическая охранка, почти точная копия той, что мы преодолели возле реки, с той только разницей, что здесь она была совсем свежая, регулярно обновлялась И реагировала не только на живых двуногие, но вообще на все движущиеся объекты, независимо от количества жизни в них. Мне пришлось потратить целых 20 минут на то, чтобы открыть проход на ту сторону. И это только первый заслон. А следующие два пришлось преодолевать уже испытанным способом, с помощью поваленных деревьев. Благо поднять нити заклинания повыше, Маг, создавший эту гадость, не удосужился. «Значит, мы по делу пришли», — предвкушающе потер ладони я, когда полоса препятствий оказалась позади. «Пустое место так хорошо охранять не будут. Дарь и звач!» Умсак согласно рыкнул. Я потрепал его полоснящейся холки и, отвязав седельную сумку, спрыгнул на землю. Дальше пешком. Гавкач рядом. Как ни странно, до погоста мы добрались без приключений. То ли светлый маг нам попался беспечный, то ли он так свято верил в безупречность охранки, то ли я стал таким недоверчивым к старости, что уже осторожничал там, где не надо. Собственно, погостам это место перестало быть уже давно. Народ здесь не хоронили, наверное, несколько сотен лет. От некогда высокой ограды не осталось ничего, кроме наполовину ушедших в землю и покрытых лишайниками валунов. Вместо ворот виднелись два искорёженных, безжалостно смятных и перекрученных какой-то неведомой силой металлических столба. Кованные створки, если они когда-то были, бесследно исчезли. А сразу за ними простиралась громадная Лишённое деревьев пространство, покрытое пожелтевшей травой, чахлыми кустиками чертополоха и щедро изрытое глубокими, аплывшими по краям ямами. То, что передо мной находится могилы, я тоже понял не сразу. Многочисленные рытвины, изъевшие землю наподобие оспин, наводнили на мысль о том, что их обитатели покинули эти места самостоятельно. Или же их оттуда неаккуратно достали. Каменные надгробия, которые нашлись под толстым слоем дёрна, по большей части оказались повалены. Многие из них, судя по неровностям под ногами, были разбиты на куски. Какие-то вросли в землю настолько, что снаружи виднелись лишь расколотые края. Между ними даже деревья отказывались расти, хотя казалось бы, вон сколько места. А вот за что сразу зацепился взгляд, так это за три невысоких холмика в центре. Скорее всего, остатки некогда больших скрепов, в которых когда-то хоронили богачей. Прежде чем отправиться в ту сторону, я по привычке прошёлся вдоль границы и дважды прощупав пространство целой связкой поисковых заклинаний, проклятий по крайней мере явных, над кладбищем не нашёл. охранных заклинаний, что удивительно тоже следилок на деревьях не оказалось. Зато в ямках под валунами отыскалось несколько амулетов, предназначенных для создания одного несложного заклинания из арсенала ментальной магии. Какое же должна была быть генерируемая ими иллюзия, я не знаю, поскольку один из двух найденных мною артефактов оказался истощён. Но что-то явно зловещее. К примеру, скелеты, разбросанные тут и там в живописных позах, жутковатого вида черепа, светящиеся по ночам огнями в пустых глазницах. В общем, обычная дурь, которая действует лишь на необразованных дикарей. Насколько я мог судить, зарята мулета истощился не так давно, какую-то пару месяцев назад. И с тех пор его восстановлением никто не озаботился. Возможно, неизвестный маг посчитал, что обновлять его излишне. Хватит и охранники на входе. Я был с ним согласен, но на месте мага пристроил бы амулет к другому делу, а то лежат тут, ржавеют. Внезапный порыв ветра отвлёк меня от мысли прикорманить полезную находку, а принесённая им несусветная вонь в которой преобладал запах тухлых яиц и еще один смутно знакомый, но пока непонятный, вынудила принюхаться и понимающий кивнуть. Похоже, топь неподалеку. «Ваша правда, хозяин!» Спокойно ответил из-за спины Верзила. «Болото совсем близко. Мы его когда-то промеж собой и звали Смердила. В ветреный день бывало. И до деревень в Онище долетало. Не уж-то такое большое, удивился я. До самых гор лежит и даже баронство наше краешком цепляет. Ты-то откуда знаешь? Карту где-то видел или к соседям в гости ходил? Дед у меня когда-то у Ангорских служил, пожал плечами Зомби. Несколько раз отца по охоте далеко к северу заносило. Так он и русавку в тех местах как-то видел. Песнь ей ему какую-то скрипеть начала, да только он глуховат был, отец-то. Вот рочеству ещё слух повредился. Потому и не слышал он гласа зовущего, живым ушёл. Говорил потом, что в тех местах однажды следы заметил. Здоровенный и с когтями, аж с ладонь длиной. Как узрел дрянь-то такую, Так ноги оттуда унес, Да зарекся в той стороне дичь искать. Едва, говорил, выбрался. До самого дому казалось, что глаза голодные Из-за кустов провожают. Все может быть, рассеянно откликнулся я, Все еще не решив, брать чужой амулет или нет. Сумка у меня забита под завязку. Пихать туда дополнительный груз? Нет, не хочу нарушать порядок укладки. Может потом, в самый нужный момент не успею достать необходимый инструмент. Пожалуй, у мсаков и у гавкача придется оставить здесь. На открытом месте они слишком бросаются в глаза. Я с вами пойду, хозяин. Можно? Быстро спросил Верзила. не дожидаясь, когда я озвучу приказ целиком. Я медленно наклонил голову, потрогал пухлую сумку и, рассудив, что с амулетом можно определиться на обратном пути, коротко ответил «Идем!» На кладбище нас не встретили ни ловушки, ни охранные заклятия. Всего одно дохленькое опознавательное заклинание на подступах к склепам, при виде которого Я даже огорчился уровнем потенциального противника. Ну кто же ставит ученический, известный ещё со студенческой скамьи за клинание на таком объекте? Атакующий безусловно отпадает. Если внизу находится лаборатория, то может и рвануть. Но следящий-то поставить было можно? Хотя нет, прошу прощения. Вон что-то впереди поблёскивает. Правда за беспорядочно наваленными обломками источник уловить трудно. Сейчас мы подойдём ближе. В том, какой именно склеп выбрать, я не сомневался. Охранку на пустышке ставить не к чему. Так что мне ещё и подсказали. Другое дело, что отыскать вход оказалось гораздо сложнее. Без маячка я бы, наверное, не сразу его увидел и не догадался. Что зияющей чернотой узкая щель между двумя поваленными колоннами и есть то, что нам нужно. За щелью, если хорошенько попыхтеть и приподнять один из обломков, обнаруживались уходящие в непроглядную темень ступени. А над ними как раз и нашлось то самое заклинание, отголоски которого я уловил к моей искренней радости. Оно оказалось тёмным. Первый признак того, что насчёт юных метров я не ошибался. Причём направлена эта охранка оказалась не на живых, а на мёртвых. Так что верзили, пришлось с недовольной гримасой остаться. Надо признать, мнение об исчезнувших некромантах в моих глазах после этого немного подросло. Потому что заклинание выглядело вполне жизнеспособным и даже могло сообщить хозяину о попытке взлома однако мнение об умственных способностях тёмных сохранилось на прежнем уровне поскольку когда некромант опасается собственных творений и того, что они могут сбежать это означает что он банально не уверен в своих силах так что вы достойного врага внизу похоже Можно не ждать. Говорят, полторы 2000 лет назад усыпальницы для благородных строили именно так, в виде подземных лабиринтов, в которых, как считалось, селились души усопших, готовые при необходимости помочь своим потомкам. Богачи одно время сооружали целые мавзолеи и многоэтажные подземные комплексы. расчитанные на несколько поколений. Сами склепы при этом буквально вызалачивались изнутри. Стены обивались бесценным заморским деревом. По углам складировали целые груды одежды. Туда же запихивали дорогие ковры, домашнюю утварь, оружие и всевозможные диковинки, предназначенные подтвердить высокий статус усопшего. Но потом Мода на громадные усыпальницы прошла. Фамильные склепы переместились в замки и стали намного скромнее. Одновременно с этим улучшилась магическая защита. Поэтому спускаясь в подземелье, я понимал, что ничего интересного там не найду. Правда, соблюдать осторожность всё же следовало. Поэтому перво-наперво я закинул на обнаружившуюся внизу лестницу Целую группу поисковых заклятий, и только потом спустился сам. Внизу я, как ни странно, не наткнулся ни на один скелет. Неужто среди грабителей не было неудачников? И даже обнаружил, что пол недавно подметали, вернее сгребли кучу мусора к дальней стене и протоптали дорожку к единственному выходу. За низкой аркой, в которую пришлось войти пригнувшись, обнаружился неосвещённый коридор, идущий под уклон. За ним второй зал, побольше, на стенах которого появились первые барельефы, а на полу мозаика. Надписи я читать не стал, незачем. А вот двум обнаружившимся проходам, в которых тускло горели магические светильники, уделил пристальное внимание. Один из них уходил стрелой куда-то на запад. Второй, более широкий и низкий, шёл ещё глубже под землю. Оттуда тянуло сыростью и запахом мокрых шкур вперемешку с ароматами давно не чищенногостояла. Время от времени слышался звук падающих капель. А когда я осторожно прошёл вперёд несколько десятков шагов, до меня донёсся глухой рык и царапанье чьто как тей. Видимо, загоны И, возможно, лаборатория, рассудил я и решительно повернул обратно. Тревожить чуткую нежить мне не хотелось, а допрашивать там просто некого. Так что лаборатория подождет. Второй коридор оказался гораздо более интересным. Магические светильники горели тут не в пример ярче. Воздух оказался чище, грязь на полу, кто-то заботливо сгреб в кучке. И оставил под стеной. А поисковые заклинания показали присутствие разумных. 3 человека: маги, двое тёмных, почему-то находящихся на последней стадии истощения, и один светлый в полной силе. Я велел вам поторопиться. Вдруг донёсся до меня искажённый эхом голос: "Времени мало, надо успеть до полнолуния. Простите, мастер." ответил ему смертельно усталый, но кажется молодой голос. «Но с такими резервами мы не способны на большее!» «Заткнись, урод!» рявкнул Светлый, моментально попав в мой личный список существ, чрезмерно тяготящих этот мир своим присутствием. «Неужели ты думаешь, что я сниму с тебя ошейник? У вас есть четко оговоренные сроки!» «Да, мастер!» А вы их не выдерживаете. Простите, мастер. Мне до конца месяца нужно доставить дюжину ваших крысо-псов. А у вас тут, видите ли, недостача. У меня сузились глаза. А когда из коридора послышался мелодичный перезвон цепей, Светлый моментально переместился с последнего места моего списка на одно из первых. Куда запропастились эти твари? Процедил через мгновение маг, и звон цепей стал более отчетливым. Я, соблюдая максимальную осторожность, ускорил шаг, на всякий случай активировав руны на когтях и припрятав в рукаве ритуальный кинжал. Да, все-таки забрал его из кабинета, пока не видел ничь. Мы не знаем, мастер. Ступил разговор второй, доселе молчавший темный, судя по всему, такой же пленник, как первый. Просто поводки неожиданно оборвались, и мы потеряли с ними связь. «Хочешь сказать, кто-то смог их уничтожить?» Внезапно понизил голос Светлый, шипя, как разъяренный змей. «После того, как вы поклялись, что эти твари магически неуязвимы, а силой превосходят исходный образец в два с половиной раза, вы что мне голову морочите, стервяцы?» Я зря потратил на вас время? Или, может, вы просто выпустили из-под контроля своих уродов? И мне надо ожидать претензии от герцога, у которого нас скоро не останется подданных? По моим губам зазмеилась недобрая усмешка. Так вот, кто автор и создатель тех крысиков-переростков? По твоему приказу их создали, значит? Хорошо. Твоими условиями они стали такими здоровыми? Чудесно! Ты заковал заманенных сюда обманом сопляков, подбросив им нелегкую задачку в качестве внеклассного обучения? Разберемся! И заказчика твоего выпотрошим со временем. Добравшись до поворота, из-за которого пробивался слабенький свет, я активировал рассеиватель, Набросил на себя заклинание невидимости и бесшумно скользнул вперёд, оказавшись на пороге очередного зала, загромождённого какими-то беспорядочно набросанными друг на друга тюками. На несколько секунд замер, оценивая обстановку. А потом тихо-тихо выдохнул. Там было пусто. Зато слева от меня виднелась распахнутая дверь, частично скрытая стеной. Именно оттуда бил неровный свет, находящегося на пределе своих возможностей магического светильника, когда-то, вероятно, мощного, а сейчас доживающего последние часы и поэтому работающего с перебоями. Оттуда же доносились голоса: два надломленных и один крайне раздражённый. Найдите их! сухо приказал Мак И перед дверью метнулась тень. Используйте для поиска оставшуюся стаю. Уничтожить ваших крыс просто некому. Приставленный к молодому наследнику маг для этого слишком слаб. Других чародеев тут нет. Обнаружить вас тоже никто не мог. Защита работает исправно. Так что хватит отговорок. Найдите сбежавших крыс и повесьте на них поводки заново. Когда я вернусь, они должны быть здесь в полном составе. Понятно. Да, мастер. Как у вас дела с черновиками? Слегка успокоился Мак. "Смогли расшифровать остальные записи?" Гробовое молчание ответило ему лучше всяких слов. "💎 От вас нет никакого проку." С досадой отвернулся он, скрипнув сапогами. Надо будет поговорить с учителем о вашей никчёмности. Может, он найдёт других добровольцев. Я едва успел отпрянуть, чтобы не столкнуться нос к носу со стремительно покинувшим комнату Светлым. Длинный тёмный плащ с низко надвинутым капюшоном. Закрытое маской лицо. Чёрный камзол. Резкие движения. Хорошая защита. которую в два счета не взломаешь. И голос. Вот теперь уже хорошо узнаваемый голос, услышав который, я недобро улыбнулся и ласково погладил лезвие ритуального кинжала. Через три дня все пятнадцать тварей должны быть готовы к отправке. Отрылиста бросил маг, не оборачиваясь. Затем быстрым шагом направился к дальней стене. Коротко щёлкнув пальцами, пробурчал себе под нос что-то вроде: "И почему вокруг одни идиоты?" И через мгновение исчез в яркой вспышке телепорта. Я в некоторой прострации уставился на то место, где он только что стоял. Силесь понять, как Светлый это сделал. Улететь он не мог. Куда ему деваться из тесного подвала? Прошёл сквозь стену, Да там толщина в четыре раза больше, чем в моем замке. Проскользнул через потайной ход. Но мои поисковые заклятия твердят, что там ничего нет. Да и видел я, он ушел именно телепортом. Только вот телепортационной арки там нет. Я даже специально подошел, опасно лавируя между наваленным вокруг хламом, чтобы убедиться в отсутствии рун. Руны единственный инструмент, способны перенести словесную форму заклинания в графическую. Однако рун на стене в том месте тоже не нашлось, и признаков того, что где-то в толще камня скрыто устройство переноса, мне обнаружить не удалось. Зато на полу тлела не до конца угасшая гексограмма, наполовину опустошенный накопитель, от которого подпитывалась вся схема. Странно. В первый раз вижу нечто подобное и, признаться, не понимаю того, как это работает. Впрочем, нет. Во второй, кажется, именно такую штуку сотворил Леурой, когда привел нас в замку старого барона. Я присмотрелся к схеме повнимательнее. Коснулся ладонью выбитого в камне рисунка, а потом растер между пальцами мелкую пыль. И на время, отложив решение вопроса с пленниками, принялся сосредоточенно размышлять. Вообще-то теория пространственного переноса довольно проста. Если представить мир как обычный лист бумаги и поместить на верхние его части всё то материальное, что нам известно, то внизу найдётся огромное пространство, о котором мы не слишком много знаем. Надо сказать, Пространственно-временные связи в нём всё ещё остаются для нас загадкой. Да и то, каким образом в нём сосуществуют души, демоны, их свиты и прочее, до сих пор неизвестно. Единственное, что заказано точно, так это то, что для пространственного переноса из одной точки нашего мира в другую, для понимания проще нарисовать их в любых местах, взятого листа. Слов достаточно согнуть лист так, чтобы проекции точек на изнанке соприкоснулись. Эффект прокола, который достигается с помощью заклинаний. Мгновенно переправить нужный объект через сделанную дырочку и доставить в указанное место с точностью до мгновения. Проблема лишь в том, что верхний мир явление достаточно стабильно. поэтому согнуть его, как тот лист, не представляется никакой возможности. А вот иное, совсем другая материя, пластичная и невероятно гибкая, где пространство способно изгибаться как угодно, и на любой необходимый срок. Собственно, теория прокола как раз и говорит о том, что магическое воздействие не только пробивает наш лист снаружи и проходит его как шило насквозь, Она ещё и доказывает, что в процессе этого действия пространство и время вокруг создаваемого коридора закручивается в настолько тугую спираль, что иное под её воздействием деформируется, вытягивается и само достраивает недостающую часть коридора до нужной точки. Главное задать правильный вектор. При этом временные потоки вокруг получившегося сверла Осию, которого остаётся начальное заклинание, ускоряются настолько, что для переносимого объекта сроки перехода сжимаются мгновение. И он выходит на другой стороне телепорта, даже не подозревая о том, что только что провёл неопределённое количество часов или даже веков в самом настоящем обиталеще демонов. Самым сложным оказалось избавить объект от воздействия временных потоков изнанки, чтобы человек не успел состариться и превратиться на выходе в кучу праха, а одежда на нём не осыпалась пылью. Эту проблему успешно решило изобретение магического стазиса, который заключал объект в полный кокон, а сразу после выхода снимался, превращая опасное путешествие в лёгкую прогулку. Так вот, о барках Когда маги изобрели первые телепортационные устройства, обнаружилось, что в любом понравившемся месте их не поставишь. В силу ряда природных особенностей, естественного магического фона и некоторых других явлений существовали точки, из которых пространственный прокол можно было сделать легко и почти без усилий. А из некоторых, напротив, Даже с чудовищными энергетическими затратами никуда пробиться не удавалось. После тщательного изучения этого обстоятельства была создана теория податливости пространства, а мир оказался поделен на зоны улучшенного, нейтрального и разряженного профона. Профон – понятие, обозначающее уровень магического фона. первых, как следовало догадаться, оказалось немного. Это те места, где и по настоящее время установлены стандартные арки. Другие сооружения были построены там, где прыгать сквозь пространство очень дорого, но надо. А вот разряженные места оказались совершенно бесполезными для магии. Существует даже система для определения зон и создана карта податливости мира, охватившая не только Сазул, но и сопредельные государства. Согласно ей, в районе северных гор находится зона очень низкого профона. Благодаря чему работа стандартных телепортационных арок здесь чисто технически невозможна. Лишь в одном уголке есть зона очень хорошей проводимости. которую, как следует догадаться, обживает сейчас один малоизвестный миру некроман. Но это единственное место во всея круги, где может работать как стандартный, так и нестандартный телепорт. Иными словами, лично я смогу отсюда переместиться обратно в замок, если вдруг сильно приспичит. Заряд ключа активатора при этом израсходуется на 2/3. Но уйти для меня не проблема. А вот для исчезнувшего непонятным образом мага, у которого подобного ключа нет, этот способ абсолютно исключён. Правда, на каноне войны гильдии у светлых имелись разработки по так называемым переносным телепортам. Установив, что средняя сила прокола стандартной телепортационной арки позволяет перебросить объект примерно на 100.000 шагов, Если он будет маленьким, а питающий арку источник очень мощным, и чуть меньше в обратной ситуации, маги стали искать способ, если не увеличить дальность перемещения. Технически пока это остаётся невыполнимым, потому что ёмкость источников, конечно, то хотя бы избавиться от привязки к местности. И после долгих мучений изобрели-таки новый вид телепорта. переноску. Собственно, это даже не телепорт, а настроенная на определённую телепортационную арку точку выхода. Обычная рунная схема, нанесённая на материальный носитель и подключенная к внешнему источнику. Довольно простая в активации, понятная и удобная для работы. С ней возникла только одна сложность. В силу особенностей конструкции и требуемых энергетических затрат, она еще более ограничивала дальность работы арки. Скажем, если стандартные арки могли располагаться на расстоянии в среднем 100 000 шагов, то переноски позволяли преодолеть расстояние в 5-10 000 шагов в зависимости от емкости источника. Похоже, светлые все же довели этот проект до ума, поскольку Единственное правдоподобное объяснение. Более того, я не знаю способа, как открыть прокол снова и добраться до урода Светлова. Но даже если бы и знал, то нужен ли он мне именно сейчас? Способен ли этот маг дать все необходимые сведения? Есть ли гарантия, что ему совершенно точно известна личность моего теперь уже, видимо, врага? Ладно, а пленники, как быть с ними? Я незаметно заглянул в комнату, а глядел сгорбившихся за столом с пустыми колбами парней, которые в отчаянии уронили головы на грязные руки, и снова вышел. И что теперь? Снять с них кандалы, а потом уйти, не будучи уверенным в том, что их разум не подвергнется проверке? Да и ради чего соваться в петлю? Ради тех самых записей, которые они, судя по всему, пытаются понять, увы, я прекрасно знаю чьи они. Разглядел листы, лежащие на столе. Свой почерк я никогда не перепутаю. Ничего интересного эти юнцы знать не могут, ни в том положении. Да и за пределы подземелий их не выпускают. Кандалы антимагические, а ошейники покрыты рунами. И скорее всего, убьют пленников при попытке сбежать. Да и что я буду делать с сопляками потом? Приведу в замок? Накормлю, напою и спать уложу? Сейчас. У меня и без того два метра изволят столоваться. И вешать себе на шею непроверенный балласт? Я не намерен. Плюс в ближайшее время мальчишкам ничего не грозит. От потенциальных смертников не прячут физиономию. И не требуется соблюдение сроков. Значит, парни пока поживут. 3 дня как минимум. А там видно будет и того, что в остатке. Ловить мага мне незачем, пока он не зачем, пока у них спеху. Пусть ещё поживёт. У юнцов время тоже есть. Крыс я видел, размеры стаи представляю. Общая схема происходящего мне тоже ясна. Не хватает лишь некоторых деталей. Но надо ли рисковать ради этих незначительных подробностей? Вывод, парни, я пока оставлю в неведении. А смотрюсь тут немного, послушаю, в подвал загляну, чтобы убедиться в правильности своих мыслей. Но возвращения Светлого дожидаться не стану. Да и зачем, если я и так знаю, как его найти? Ещё увидимся, коллега. Мрачно подумал я, кинув многообещающий взгляд на гексаграмму, и разворошив кинжалом пару тюков, двинулся в обратный путь. За вами должок, и я очень скоро за ним вернусь. Так что будьте готовы к встрече, мастер или урод.